«Мальчик вырос!» — внезапно сказал сутар. «О, я не чаял дожить до этого дня! Мальчик-то вырос! Настоящий султан!» Абнува с сожалением произнес. «Не держись зла, сутар. Но ты пойдешь в комплекте с визирем и волшебником. Все знают, что вы вдвоем правили от моего имени. Ничего личного». «Понимаю», — кивнул сутар.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 «Против всего!» Они пронеслись над забором и через мгновение мягко приземлились в стоге сена, которая неторопливо везла по дороге запряженная быками телега. Возчик, погруженный в свои мысли, даже не заметил неожиданных пассажиров. «Вот это да!» Тиана, видимо, удовлетворенная покаянием Трикса, сменила тему. «Вот это повезло!» «Повезло? Тут ни при чем!» — буркнул Трикс. — Это ты наколдовал телегу сеном? — восхитилась Тиана. — Нет. Это значит, что мы все делаем правильно. Если ты выпрыгиваешь из окна, спасаясь от погони, и падаешь в телегу с сеном, в бассейн или на мягкий упругий тент, значит, действует волшебство приключений. А это очень сильное волшебство. Тиана с уважением посмотрел на Трикса. — Значит, теперь у нас будут приключения, а не неприятности. — Они... «Как-то обычно не сильно различаются», — признался Трикс. «Надо слезать». Задумчивый возчик так и не заметил Трикса и Тиану. На самом деле этого немолодого самаршанца, милостью визири, научившегося читать и считать, занимали сейчас очень серьезные вопросы. Почему любой предмет, кроме живой птицы, если его отпустить, падает прямо на землю? Почему реки текут под гору, но никогда вверх? как проявляется взаимодействие между предметами и нет ли в этом какой-то удивительной общей закономерности. Честно говоря, возчик даже придумал красивое название для этой закономерности – «Закон всемирного падения». Если бы он научился читать и считать не в зрелом возрасте, а в детстве, если бы ему не нужно было день деньской возить сена, чтобы кормить семью, ну или в крайнем случае – Если бы он увидел, как Трикс с по касательной скользнули из окна, когда в действие силы всемирного падения вмешалось волшебство, ну а потом просто спрыгнули с повозки, пожалуй, тогда он сумел бы сформулировать свой закон, прославился бы среди самаршанских мистиков и мудрецов, а, быть может, даже удостоился бы записи в «Книгу мудрых мыслей». Увы. Ничего этого не случилось, так что к вечеру у от напряженных раздумий разболелся лоб. Придя домой, он накричал на склонившегося над книжкой сына, заявив, что «от этой учебы только лишние мысли в голове», и в дальнейшем уже не пробовал придумать что-нибудь эдакое. Но на самом деле эта история настолько обыденна и происходит так часто, что мы не будем дальше вспоминать ее в своем повествовании. Наверное, нам надо где-то спрятаться, сказал Трикс. Или убежать из города, или попросить совета. Или все вместе, предложила Тиана. Или все вместе. Трикс просиял. Я понял. Я знаю, где мы спрячемся и получим мудрый совет. Схватив девочку за руку, он побежал прочь от дворца. Иногда навстречу попадали стражники, но они, к счастью, не знали, что бегущие дети опасные государственные преступники, которых просто необходимо схватить. во имя добрейшего из султанов, неожиданно взявшего власть в свои руки. «Я подружился с драконами», — объяснил Трикс. «Вот у них и можно будет спросить совета. Они живут долго и потому очень мудры. «Наша старшая фрелина прожила почти сто лет, но всю жизнь была дура-дурой», — Фыркнул Тиана. «Может, будь у нее еще лет двести, она бы поумнела?» «Самый короткий путь к драконам» лежал через главный столичный рынок. Уже на подходах к нему в воздухе начали витать ароматы восточных благовоний, южных пряностей, самаршанской еды и совершенно интернациональной тухлятины. Скрипели орбы и телеги, на которых к рынку свозили товары, гортанно зазывали покупателей-торговцы, шумно торговались покупатели, возбужденно блеяли овцы и клекотало в клетках птица. Трикс с Дианой побежали через фруктовые ряды, где было меньше покупателей. То ли жители Дахриана не любили фрукты, то ли предпочитали выращивать их сами, а не покупать на рынке. Во всяком случае, здесь можно было не толкаться. Зато скучающие торговцы засыпали их предложениями и комплиментами. «Яблоки, яблоки, самые сладкие яблоки, половина сахар, половина мед. попробуй яблочко!» «Куда спешишь, красавица? На, возьми персик. Розовый, как твои щечки!» «Ай, дорогой инжир, скушай, сочный инжир, сам растил, сам продаю!» «О, красавица! Радость усталых глаз! Позволь познакомить тебя с моим сыном!» «Изюм, изюм, изюм, изюм, изюм! Орехи, орехи, орехи!» «Арбузы из пустыни на песке выращены, слаще в целом мире нет!» Трикс почувствовал, как от обилия впечатлений и выкриков у него начала кружиться голова. Каждый торговец считал обязательным что-нибудь предложить и сделать Тиане комплимент. А еще было очень обидно, что Тиана эти комплименты принимала с явным удовольствием, и все порывалось приостановиться и что-нибудь попробовать. Может быть, послушать. «Какие надоеды!» — буркнул Трикс на бегу. «Это простые трудящиеся Востока, бесхитростные и открытые», — возразила Тиана. «Что думают, то и говорят». «Да врут они все!» «Что врут?» «Арбузы у них не сладкие, инжир засохший, яблоки червивые», — кривя душой заявил Трикс. «Может, ты еще скажешь, что я... я не симпатичная?» — обиделась Тиана. «Да при чем тут это?» — возмутился Трикс. «Как при чем?» — неожиданно обиделась Тиана. «Из-за тебя я вынуждена убегать от стражников, а ты говоришь, ни при чем?» Трикс только вздохнул. «Ну что такое с княгиней? Летом они так чудесно ладили, а теперь...» придирается к каждому слову. «Ты самая красивая на этом базаре», — сказал Трикс. «И вообще в Самаршане, и даже в целом мире. Но нам надо спасаться. Неужели тебе раньше не говорили, что ты самая чудесная девочка на свете?» Тиана немного смягчилась, но уже на выходе с рынка все-таки не удержалась и остановилась у прилавка, заваленного свежей клубникой. «Позволь угостить тебя, милое создание!» — оживился продавец. «Только для тебя самая лучшая клубника на этом базаре!» «Да что там на базаре? В Самаршане! В целом мире!» Трикс вздохнул и остановился перевести дух, пока Тиана пробовала клубнику и улыбалась усатому продавцу. Над рынком стоял ровный гомон, сливающийся в успокоительный шум. В конце концов, они уже почти возле городской стены — Слушайте, слушайте, и не говорите, что не слышали. Неожиданно тонкий и противный голос разнесся над базаром. С разных концов ему вторили другие голоса, так что каждая фраза повторялась три-четыре раза. Наш любимый султан обну вас, султан обну вас, обну вас, сильно озабочен, озабочен. Торговцы притихли и навострили уши. Тиана с удовольствием лакомилась клубникой. «Ай, даже самая спелая клубника не такая алая, как твои губы, красавица!» — привычно сказал торговец, даже не глядя на Тиану. «Из дворца любимого султана! Любимого султана! Коварно сбежали! Сбежали!» Трикс взял Тиану за руку и потащил от прилавка. «Юноша и девушка! Девушка!» Торговец посмотрел на тиона потом на Трикса. «Родом из королевства! Королевства!» «Куда же вы?» — окликнул их торговец, выбираясь из-за прилавка. «Нехорошо уходить», — не дослушав слова султана. наша Опасный преступник! Могучий волшебник!» «Могучий волшебник!» — надрывались глашатые. Усатый торговец изменился в лице и ретировался за прилавок, откуда сообщил. «Впрочем, что это я? Где же мое прославленное восточное гостеприимство? Вы же, наверное, торопитесь. Добрый путь. Клубнички, клубнички прихватите!» Если кто-то еще из торговцев и сообразил, что пробежавшие мимо подростки вполне могут быть разыскиваемыми преступниками, то озвучивать свои соображения они не стали. Все-таки молодому султану Абнувасу не хватало пока опыта. Вот визирь наверняка начал бы с описания награды за поимку преступников, а уже потом упомянул, что беглец-волшебник, а беглянка очень больно пинается. Минут через десять Трикс и Тиана выбежали к городской стене. Сильный запах подсказывал, что где-то совсем рядом драконы. Большая часть ворот в стене была заперта или наглухо закрыта, хоть и не охранялась. Трикс, пустившись во все тяжкие... Не стал мудрить. Протянул руку к заколоченной бог-весть, когда двери, и приказал. Ржавчина изъела гвозди и превратила их в труху. и старые доски обрушились на землю. Не устояли и дверные петли, рассыпались в прах. Двери, преграждавшие путь к свободе, тяжело и неохотно рухнули. Двери тяжело и неохотно рухнули. Трикс с гордостью посмотрел на Тиану. — Ты впрямь великий волшебник, — сказала девочка. «Я никогда еще не видела, чтобы бронзовые гвозди ржавели!» «Ну, в случае крайней необходимости, — уклончиво ответил Трикс, — идем!» То ли им улыбнулась удача, то ли стражники, взволнованные резкими перестановками во власти и грозным описанием беглецов, не спешили их искать. Но погони не было. Трикс и Тиана, оказавшиеся на самом конце поля, отданного под драконью стоянку, стали пробираться к холму, — на котором обосновалось семейство Зуа Хамида.